В кабинете, как обычно, сидела Филан, но ее присутствие меня больше не раздражало. Сестра ведь вполне может сидеть в кабинете брата, никому при этом не мешая. Целовать он меня все равно больше не будет. Я отбросила все лишние мысли, поздоровалась с ними обоими и рассказала, что Ролси теперь будет вытаскивать факультет Бруно. «Что ж, вполне предсказуемо», – заметил Кудзимоси. «Только вопрос, где взять Грифона для Топфера», Так и остаётся открытым, грустно сказала я. Вы про этого мальчика для команды? уточнила Филан. Берите мою джину, она очень покладистая. У меня времени маловато ею заниматься, а так хоть вылётаться будет. Всё равно на выходных придётся без грифона обойтись. Почему? Кудзимоси внимательно посмотрел на сестру. Я встречаюсь с Фюрдом, у которого нет собственного грифона, пояснила она. Не хочу, чтобы ему неловко было. Старая любовь не ржавеет, так что ли, недовольно спросил Декан. Всё забыто и прощено. Он посмотрел на меня, но тут же перевёл взгляд на сестру. А я поняла, что он сейчас думает про Бруно и предполагаемое развитие событий ему очень не нравится. До этого дня я даже представить себе не могла, что к моему брату можно так относиться. Но сейчас за это осудить бы не смогла. «Нет уж», — улыбнулась Филан, «если рвать, то с концами никаких старых любовей, только новые. Просто говорить пока особенно не о чем. Ну, если что, ты первое узнаешь». Она послала воздушный поцелуй брату, и мы с ней направились в Грифятню, выписывать разрешение на то, чтобы Топфер в ее отсутствие мог брать Грифоницу. С Кудзимусе я еле успела попрощаться, и получилось это довольно неловко. Почему-то В голову лезли воспоминания о сегодняшнем сне, заставляя меня невольно смущаться. Филан это сразу отметила. «Что, так и не удалось провести повторное тестирование?» хихикнула она, кивая головой на кабинет. «Мне кажется, Тарни слишком уж серьезен. Пошел в своего папу, что из Карбинианского королевства. Это ему на пользу не идет». «Зато он ответственный», попыталась я заступиться за Кудзимоси. За что возьмется, все сделает. Про удачное или неудачное – это с какой стороны посмотреть. Тестирование – я промолчала. И так все мысли только о результатах. И огромное желание повторить. Это так, легко согласилась Филан. Но это ему и очень мешает в жизни. Мне хотелось спросить, действительно ли Бруна для нее перевернутая страница. Ведь брат явно так не думает. Он считает, что девушка согласится с его требованием и вернётся, а после того, как узнал, что она залог внесла, совсем в этом уверился. "Филан, а почему ты дала деньги для Бруно?" всё же спросила я. "Ведь вы же с ним расстались? Неужели Бруно рассказал?" дёрнулась девушка. "Я сама догадалась. Но он подтвердил, и всё же почему-то дала деньги на его залог. Я скорее тебе дала, чем ему". — смехнулась девушка. — Просто ты так переживала, что могла и на предложение Челага согласиться. А ведь это тебе совсем не по нраву было. В том, что Бруно не замешан, я уверена. Слишком хорошо его знаю. Берли Сейсисы всегда были опорой Трона. Это в него с детства вбили. Через такое не переступишь. — В нас много чего с детства вбили, — согласилась я с ней. Филан ничего не ответила. Наверное, она это и так хорошо знала. «Слишком хорошо». На нее явно нахлынули воспоминания о встречах с Броуна, и дальше девушка молчала, о чем-то думая, скорее, неприятном. По лицу ее пробегали лишь тени эмоций, но и этого было достаточно, чтобы понять, сейчас брат воспринимался ею крайне отрицательно. Разрешение было выписано быстро, после чего Филан немногословно попрощался и ушла, отмахнувшись в моей благодарности». А я побежала к топферу обрадовать, что он теперь может подниматься в воздух с командой. Тренировка прошла в этот раз гораздо веселее. Я даже подумала, будь мы в таком составе на игре с воздушниками, ещё неизвестно, как бы всё сложилось. Может быть, прыгать пришлось бы как раз Фабиану. Интересно, что он такого сказал Бруно, что из моего брата так их лечит энтузиазм по поводу нового друга. Даже сестру готов ему отдать. Настроение мысли о Челаге мне подпортили, но слишком уж радостно солнечным был этот день, чтобы я могла долго из-за этого переживать. Насильно замуж никого в наше время не выдают, а согласие моего эти ювелиры с их неприличными шуточками ни за что не получат. Кто мы, а кто они. Я посидела немного с Майзи в Грифятне. Пусть летать нам разрешалось только на тренировках, но ухаживать за ней никто не запрещал. Рядом с ней душу наполняла уверенность, которой так не хватало в последние дни. Но долго здесь быть мне не дали. Очередной учитель из команды потащил в библиотеку, заполнять мою голову знаниями, которые, по словам Бруна, мне и не пригодятся больше. Но непонятного становилось все меньше и меньше, а вместе с этим приходил и интерес. Тем более, что я никак не могла забыть свой первый опыт по выращиванию кристалла. Это ведь сколько украшений можно наделать? На обратном пути из библиотеки я купила пакет печенья для Фифи. Денег, конечно, уже почти совсем нет, но ему же не объяснишь, почему вдруг перестали кормить. Да и стипендия должна быть на следующей неделе. Печенья на это время должно хватить, просто буду давать немного меньше, чем он привык. «Как удачно я тебя встретил!» Бруно ловким движением выхватил у меня пакет фифиного печенья, скрыл и забросил в рот несколько штук. Неприлично есть на улице, возмутился я и попытался забрать лакомство, купленное для питомца. Да ладно, мы же в Штутгартке, здесь все так делают, отмахнулся брат и не подумал вернуть мне пакет. Напротив, достал ещё пару штук и с удовольствием начал пережёвывать. Так вот, переговорил я с этим челагом старшим. Я невольно поморщилась. Общение с этим фюрдом оставило у меня крайне неблагоприятное впечатление, вспоминать о котором совершенно не хотелось. "Они нас завтра на обед ждут", продолжил брат, не обращая никакого внимания на мою реакцию. "Но у меня тренировка", запротестовала я. "Тебе тренировка дороже собственных родственников?" недовольно прищурился он. Челак утверждает, что помочь может но ничего конкретного не говорит. Сказал, что всё расскажет на обеде. Интересно. Бруно уже понял, что ювелир ничего просто так делать не будет. Или надеется его уговорить в обмен на помощь и поддержку нашей семье, когда все её представители окажутся на свободе. Мне Фёрчлак не кажется столь бескорыстным, и ему потребуются определённые гарантии. Но Бруно ставить меня в известность о собственных планах не собирался. Он вообще был очень недоволен, что я пытаюсь сказать что-то против его решения. Он громко возмущался, что я совсем ничего не хочу сделать для собственной семьи. Так что пришлось согласиться. В воскресенье тренировка у нас была только утром. Успею и туда сходить, и к обеду подготовиться. Всё же в любой ситуации берлессен должны быть на высоте. Происхождение с деньгами не уходит, воспитание и вкус остаётся. "Огда до завтра", довольно сказал Бруно, и сон у меня в руку опустивший пакет. За разговором я и не заметила, как он съел всё печенье, предназначенное для Фифи, и сам он, похоже, этого не заметил. Бруно заторопился по своим неизвестным мне делам, а я развернулась и пошла покупать ещё один пакет с печеньем. Наличностью у меня совсем не оставалось, да и никаких денег не хватит, если откармливать одновременно брата и питомца. так что выдала Фифи пару штук, а остальное засунула глубоко в шкаф. Не станет же Брон капаться в моих вещах. Такое поведение недостойно нашей семьи. А вот перед маньки печенья, выложенного на открытом месте, брат может не устоять. Мы еще успели с Фифи в оранжерею. Фьердина Вейль была так любезна, что согласилась ненадолго забежать в субботу, Ио всё больше и больше занимало развитие отношений между представителями двух столь разных растительных видов. Относилась она теперь ко мне намного лучше, чем при первом нашем знакомстве. Мы да и мне с ней, честно говоря, разговаривать было намного интереснее и легче, чем сегодня с Бруно. Она не делала вид, что я всего лишь маленькая глупая девочка. Да и на печенье, которым Фиффи решил поделиться с Мандрагорочкой, тоже не покушалась. что говорило в её пользу. А самое главное, не заставляло меня идти на обед к челагам. К сожалению, отказаться от этого визита было невозможно. Брат дал слово, что мы придём, и оно не может быть нарушено. Так что на следующий день у меня уймо времени ушло на подготовку. В отличие от Бруно, ничего хорошего от этого визита я не ожидала, но всё же перлесенсисы всегда должны выглядеть безупречно. Пожалуй, строгое платье, то, что надо для этого обеда. Никакой заинтересованности в семье Челак показывать не следует. Да и не было её этой заинтересованности. Фубиан появился незадолго до того времени, на которое меня настраивал Бруно. Я, конечно, уже была готова, но это совсем не значит, что я собиралась идти куда-то без родственника, да ещё в такой подозрительной компании, что я сразу же и сказала. Бруно сразу к нам подъедет с Филан, ответил Фабиан. Мы с ним договорились, что тебя заберу я. Сфилан, удивилась я. Почему вдруг? Сфилан, ты, конечно, встречались до ареста твоего брата, недоумённо сказал челак младший. Ты что, не знала? И говорить о том, что вчера я видела Филан совсем с другим фёрдом, я не стала. Неужели Бруно действительно удалось помириться с девушкой? И все её слова о том, что к второму возврата нет, оказались не больше, чем позой. Грифон Фабиана терпеливо ждал нас перед общежитием. Сесть на него мне пришлось боком. И это было совсем непривычно и слишком близко к Фабиану, который довольно щурился, усаживаясь ко мне совсем уж плотно. Хорошо ещё, что платье было довольно строгим. Думаю, будто оно с вырезом, то выудить оттуда свой взгляд ему бы удалось не скоро. И до дома челагов мы бы добрались только к ужину. Но и так он стремился растянуть полет, летая странными зигзагами по городу. Губы его неожиданно прошлись по моей шее. Я дернулась и возмущенно на него посмотрела. «Осторожнее, лиси, так и свалиться можно», невозмутимо сказал он. «Если ты будешь все время крутиться, то я не смогу тебя удержать». Фьюр-челаг. Я попросила бы вас обойтись без всяких вольностей. Мне это неприятно. Главное, что мне приятно, прошептал он мне довольно интимно на ухо. У меня даже мурашки по коже пробежали от страха. Но с грифона в небе далеко не убежишь, так что они затаились до более подходящего случая. Меня ваши приятности интересуют крайне мало, холодно ответила я. Вюрчлак Потрудитесь себя вести в соответствии с нормами, принятыми в приличном обществе. Слово приличном я выделила голосом специально, в надежде его пристыдить хоть немного. Но не тут-то было. Он лишь расхохотался. Леся, если бы я с тобой не целовался, то ты бы меня вполне убедила в том, что ты не девушка, а ледышка. Но твой поцелуй был таким сладким, таким надообещающим, «Что я надеюсь на продолжение?» «Продолжение не будет!» – твердо ответила я. «В самом деле?» По воде он держал уже так, что его руки почти обнимали меня за талию, и его дыхание резкое, горячее, билось в моих ушах. Казалось, он был все ближе и ближе ко мне, и я ужасно испугалась. На такой высоте, в неустойчивом положении, я совсем ничего не могла ему противопоставить». «Фьер-челак, немедленно прекратите это!» «Леси, ты чего? Это же так романтично!» Удивленно заявил он. «Ты, я и небо!» «Фьер-челак, я больше никогда не полечу с вами на одном грифоне!» По рукам я ему все-таки дала, хотя бабушка говорила, что до этого доводить неприлично. Но на Фабиана слова уже не действовали. «Не забывайте, я действительно могу упасть с грифона!» Да разве я это допущу, проворчал Фубиан, но руки всё же немного отодвинул. Я с облегчением вздохнула и подумала, что назад я с ним не полечу ни за что. Пусть Брон решает вопрос моего возвращения в вообще жизни как-нибудь независимо от Челагов.